Мне что-то не хочется остаться хромым до конца моих дней. Невысокий жистый конюх словно весь подобрался. Он выставил вперед голову и смирил меня воинственным взглядом. «Да что вы говорите!» Он яростно обернулся к дюжему работнику, который все еще держал крепко уздечку, хотя его мертвенная бледность успела приобрести слегка зеленоватый оттенок. и «Иди отсюда, Боб!» Так перетрусил, что и лошадь напугал. «Иди, иди, его я подержу». Боб с облегчением выпустил уздечку и с виноватой ухмылкой бочком пробрался мимо Мерина. Он был выше клифа по меньшей мере на голову. Происшедшее, казалось, возмутило клифа до глубины души. Он взял уздечку и посмотрел намеренно укоризненным взглядом, как человек на расшалившегося ученика. А тот в явном возбуждении прижал уши и запрыгал, грозно стуча копытами по каменным плитам пола. Но стоило щуплому конюху ударить его кулачком по ребрам снизу, и он сразу встал, как вкопанный. «Ох, царя небесного! Стой смирно! Кому говорю?» «Что это ты делаешь, а?» — рявкнул клиф я опять ударил кулачком по крутым ребрам. Особой боли такой слабенький удар причинить не мог, но Мерин тотчас стал в само послушание. «Лягаться вздумал, а? Я тебе полягаюсь!» Клифф дернул уздечку, устремив на лошадь гипнотический взгляд. Потом кивнул мне. «Беритесь за дело, мистер Хэриот, он вас не пришибет». Я нерешительно взглянул на лошадь, такую большую, такую грозную, Ветеринарам постоянно приходится с открытыми глазами идти навстречу заведомой опасности, и, полагаю, на каждого это действует по-разному. Меня порой излишнее живое воображение ввергало в дрожь, рисуя самые жуткие картины, и вот теперь я даже с некоторым сладострастием прикидывал, какой мощью обладают эти огромные в глинцевитой шерсти ноги, как тверды эти широкие копыта, обведенные узкой полоской металла. Размышление мое прервал голос клифа «Да не прохлаждайтесь, мистер Хэрриот. Говорю же, он вас не пришибет». Я снова открыл ящик с инструментами и дрожащими пальцами вдел новую шелковинку в новую иглу. Собственно, выбора у меня не было. Клифф не спрашивал, он приказывал. «Придется рискнуть еще раз». Когда я, еле переставляя ноги, вернулся на прежнее место... Думаю, вид у меня был не слишком внушительным. Спотыкаюсь о дикарскую юбочку, в которую превратились полы моего макинтоша, вновь протянутой экране пальцы дрожат, в ушах гремит кровь. Но я напрасно мучился. Клифф оказался совершенно прав. Мерин меня не пришиб. Собственно говоря, он даже ни разу не шелохнулся и, казалось, сосредоточенно слушал, что ему шепчет клифф, придвинувший лицо к самой его морде. Я вдувал едеформ, шил, защемлял, словно демонстрируя методику на анатомической модели. С хлороформом, пожалуй, было бы даже не так удобно. Когда я с величайшим облегчением покинул стоило и начал опять убирать инструменты, монолог возле лошадиной морды заметно изменился по тону. Угрожающее ворчание все больше переходило в нежную насмешливость. «Ну, видишь, окаянная твоя душа, что зря ты свои коленца выкидывал. Ты же у нас умница, верно? Ты у нас молодец!» Ладонь Клиффа ласково скользнула по шее, и могучая лошадь потерлась о него мордой, как доверчивый и послушный щенок. Медленно выходя из стойла, клиф успел похлопать меренно по спине, боку, животу, крупу. и даже шутливо подергал репицу. А недавнее злобное чудовище блаженно подчинялось этим ласкам. «Я вытащил из кармана пачку сигарет. клиф вы чудо! Не хотите закурить?» «Это будет, как свинью клубникой угощать», ответил конюх и высунул язык, на котором покоился кусок табачной жвачки. «Без этого я никуда». Как сону с утра, так хожу до ночи. А вы и не догадались? Вероятно, вид у меня был до смешного удивленный. Во всяком случае, маленькое обветренное лицо расползлось в довольной улыбке. И глядя на эту улыбку, такую мальчишескую, такую победную, я невольно задумался над тем, какой феномен представляет собой Клифф Тайерманн.